Наталья Александрова Священный Изумруд апостола Петра Роман, серия Артефакт и детектив Камня апостола Петра Москва, издательство Эксмо, 2016 год, категория 16 плюс Аннотация Этот камень Рагнар нашел в великом, но разграбленном варварами Риме в подземном склепе, где был похоронен христианский святой. На груди у мертвого святого был крест с четырьмя драгоценными камнями. Четверо воинов-германцев поделили их между собой и разошлись в разные стороны. Рагнару, который отправился на север и прибился к викингам, несказанно везло. Несколько раз в минуту верные погибели ему удавалось спастись. Аня Углова, которой умирающий археолог отдал найденную в древнем захоронении серебряную ладанку с наказом беречь ее, как зеницу ока, сначала просто позабыла о ней. Однако, когда с ней стали происходить странные вещи — нападения и попытки ограбления, Аня вспомнила о ладанке. Ее подруга — Агния Иволгина — которая волею судьбы стала хранительницей трех из четырех пропавших в древности камней, взяв в руки находку археолога, сразу поняла, что жизнь вновь свела ее со священной тайной апостола Петра.